«Приветствую вас, дорогие мои друзья!» — громко произнес великий Делакорте. Несмотря на мой испуг, вызванный этой неожиданностью, и на то, что его появление в целом не получило моего одобрения, сердце мое было, разумеется, согрето таким отточенным профессионализмом. Это был совершенно не тот Максимилиан Делакорте, который говорил с Гарри Кэндаллом,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 он просто сиял я же продолжал макс, как вам несомненно известно максимилиан делокорте чаще меня называют великим делокорте он почти смутил меня, когда экспансивным жестом вытянув ладонь в мою сторону добавил а это мой возлюбленный отец великий делокорта первый иллюзионист мировой славы и признания.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 — С кем? — не понял шериф. — С этой женщиной. И Макс указал на Кассандру таким жестом, будто демонстрировал живую мишень взводу стрелков. — С этой самой. Ее девичья фамилия Крейн. Тот не удержался и выразительно хмыкнул. — Хм, подобные термины в высшей степени неуместны по отношению к такого рода особам. Девица эта была весьма бойко.